Глава 28. Кто-то прикрепил к серой металлической двери бумажку с надписью «Котельная». За дверью Гуннер Хаген констатировал, что только что наступило семь часов утра, а все четверо уже явились. Пятая не придет. Ее стул остался пустым. Новенький прихватил с собой стул из зала ожидания в расположенном выше полицейском управлении. Гуннер Хаген переводил взгляд с одного на другого. Выглядел так, будто вчерашний день дался ему очень нелегко. Катрина брат тоже. столь Эоны, как всегда, был безупречно одет в твидовый костюм с бабочкой. Новичка Гуннер наглядел особенно пристально. Начальник отдела ушел из Юстиса на раньше хари Холли, и к тому времени Хари все еще пил только воду и кофе. Но, глядя на то, как он сейчас съежился на стуле, бледный, небритый, с закрытыми глазами, Хаген не испытывал уверенности в том, что Холли выдержал весь вечер без алкоголя. Этой группе был нужен следователь Хари Холли, а алкоголик не был нужен никому. Хаген поднял взгляд на белую доску, при помощи которой они вместе ввели Харри в курс дела. На ней были написаны имена жертв, у линии времени, места преступлений, имя Валентина Ерцена, старые убийства были соединены стрелочками с датами и годами. «Итак», — произнес Хаген, — «Марри Триван, Драммен и последняя жертва у себя дома. Четверо полицейских, принимавших участие в расследовании давно совершенных нераскрытых убийств, убиты в те же даты и в трех случаях в тех же местах. Три первоначальных убийства были типичными убийствами на сексуальной почве, и, несмотря на то, что они произошли в разное время, во время первого расследования их связывали между собой». Исключением является Драман, где жертвой стал мужчина, Рене Калснес, и на его теле не было обнаружено следов сексуального насилия. Катрина? Если мы исходим из предположения, что Валентин Ерцин стоит за четырьмя первоначальными убийствами и за четырьмя убийствами полицейских, то случай Калснеса представляется интересным исключением. Он был гомосексуалистом, и люди, с которыми мы с Бьорном беседовали в Драманском клубе, Говорят, что Калснес был распущенным интриганом. Он не просто подыскивал себе влюбленных пожилых партнеров, которыми пользовался как папиками, но и при любом удобном случае продавал секс в клубе. Он был согласен почти на все, если на кону были хорошие деньги. — В общем, человек, чье поведение и профессия относят его к группе риска номер один, легко мог стать жертвой убийства, — подытожил Бьернхольм. — Именно, — произнес Хаген. Но в таком случае разумно предположить, что преступник тоже был гомосексуалистом или бисексуалом. Сто ли? Сто ли Э кашлянул. Преступники вроде Валентина Ерцена зачастую обладают пансексуальностью. То, от чего возбуждаются эти люди, больше связано с потребностью контролировать, с садизмом и возможностью выйти за границы дозволенного, а не с полом и возрастом жертвы. Но вполне может быть, что убийство Рене Калснеса Это настоящее убийство из ревности. Факт, что не было обнаружено признаков сексуального насилия, может на это указывать. Плюс ярость. Его единственного из жертв первоначальных убийств избили тупым предметом, точно так же, как убитых полицейских. Стало тихо, и все посмотрели на Хари Холли, сползшего по стул и принявшего полулежачие положение. Он по-прежнему сидел с закрытыми глазами и сложенными на животе руками. Катрине брат на мгновение показалось, что он заснул. Но тут он заговорил. Обнаружена ли какая-нибудь связь между Валентином и Калснесом? — Пока нет, — ответила Катрина. — Ни телефонных звонков, ни платежей по карте в драменском клубе или в Драммине, ни других электронных свидетельств того, что Валентин находился поблизости от раны Калснеса. И никто из знакомых Калснеса ничего не слышал о Валентине и не видел никого на него похожего. — Это не означает, что они не... — Нет, нет, — сказал Харри, смыкая веки. — Я просто спросил. В котельной стояла тишина. Все смотрели на Хари. Он открыл один глаз. — Что? Никто не ответил ему. — Я не собираюсь сейчас вставать и пускаться гулять по воде. Или превращать воду в вино, — сказал он. — И не надо, — произнесла Катрина. — Достаточно, если ты вернешь зрение этим четырем слепцам. И это тоже вряд ли мне по силам. Мне казалось, руководитель должен уверять своих людей, что возможно все, — сказал Бьерн Хольм. Руководитель. Хари улыбнулся и подтянулся на стуле. — Ты рассказал им о моем статусе, Хаген? Гуннер Хаген кашлянул. — У Хари нет ни статуса, ни полномочий полицейского. Поэтому он приглашен просто в качестве консультанта, вот как с Это означает, что он, например, не может получить полицейское водительское удостоверение, носить оружие или производить задержание. И это означает также, что он не может руководить работой оперативной полицейской группы. На самом деле это условие должно быть соблюдено. Представьте себе, что мы поймали Валентина с карманами полными доказательств, но его защитник вдруг обнаружит, что мы производили задержание не по правилам. «Такие консультанты», — сказал ли Эвоне. набивая трубку и морщись. «Слышал, они требуют почасовую оплату, размер которой заставляет психиатров чувствовать себя идиотами. Поэтому давайте не будем терять время. Ну Скажи что-нибудь умное, Хари. Хари пожал плечами. «Вот», — произнес Столи Эуне с язвительной улыбкой и взял в рот неприкуренную трубку, «потому что все умное, что у нас есть, мы уже сказали, и у нас давно нет ничего нового». Харри какое-то время разглядывал собственные руки и, в конце концов, сделал глубокий вдох. Не знаю, насколько это умно, просто не полностью сформировавшаяся мысль, но вот что пришло мне в голову. Он поднял голову и увидел четыре пары широко раскрытых глаз. «Я понимаю, что Валентин Ерцин является подозреваемым. Проблема в том, что мы не можем его найти». «Поэтому я предлагаю найти другого подозреваемого». Катрина Брат не поверила собственным ушам. «Что? Мы будем подозревать человека, в вину которого не верим?» «Мы не верим», — ответил Харри. «Мы подозреваем с различной степенью вероятности. И подумайте, сколько ресурсов требуется для того, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрение». Мы считаем менее вероятным, что жизнь есть на Луне, чем на планете Глизе 581 Д, расположенной ровно на таком расстоянии от своего Солнца, что вода там не замерзает и не кипит. И все-таки сначала мы проверяем Луну. «Четвертая заповедь Харри Холли», — сказал Бьерн Хольм. «Начинайте искать там, где есть свет. Или это пятая?» Хаген покашлял. «Наша задача — найти Валентина. Все остальное входит в задачи большой следственной группы. «Бельман не позволит ничего другого». Ну, «При всем уважении», — сказал Хари, — «к черту Бельмана! Я не умнее никого из вас, но я новенький, и это дает нам шанс посмотреть на дело свежим взглядом». Катрина фыркнула. «Черт, ты действительно думаешь, что не умнее?» «Ладно, пока сделаем вид, что да», — сказал Хари, не меняя выражения лица. «Поэтому давайте начнем с самого начала. Мотив». Кто может убивать полицейских, не сумевших раскрыть преступление? Ведь именно это является общим знаменателем, так? Мнение. Хари сложил руки на груди, снова съехал по стулу и закрыл глаза. Он ждал. Бьерн Хольм первым нарушил молчание. Родные и близкие жертв. Катрина продолжила. Жертвы насилия, которым полиция не поверила, или чьи дела были недостаточно хорошо расследованы. Убийца наказывает полицейских... не раскрывших другие убийства на сексуальной почве. — Рене Калснеса не насиловали, — сказал Хаган. Если бы я считал, что мое дело было недостаточно хорошо расследовано, я бы ограничился убийством тех полицейских, которые должны были раскрыть именно мое дело, а не другие. — Продолжайте выдвигать предположения, потом сможем какие-нибудь вычеркнуть, — подбодрила хари Харри. — ли? невинно осужденные, — ответил Эоне. они отсидели сроки получили печать на всю жизнь потеряли положение самоуважение и уважение других самые опасные львы это те кого изгнали из стаи они не чувствуют никакой ответственности только ненависть и злость и они хотят рискнуть чтобы отомстить поскольку их собственная жизнь все равно полностью обесценена они стадные животные поэтому им нечего терять причинить страдание тому кто причинил страдание тебе вот что заставляет их просыпаться по утрам — Террористы, мести, ага, — заметил Бьерн Хольм. Хорошо, — произнес Харри. — Пометьте, чтобы мы проверили все дела о насилии, в которых осужденные не признали своей вины и приговоры были спорными, и те дела, осужденные по которым уже отбыли сроки и находятся на свободе. — А может, это не сам осужденный, — сказала Катрина. — Возможно, осужденный все еще находится в тюрьме или от отчаяния покончил с собой, — И его возлюбленные брат или отец решили отомстить за него. Любовь, произнес Харри, хорошо. Ты ведь, блин, не веришь в это? Отозвался Бьорн. Во что? В любовь. Голос его отдавал металлом, а лицо исказилось странной гримасой. Ты ведь не веришь, что вся эта кровавая баня имеет, какое бы то ни было отношение к любви? Почему же верю? сказал Харри, снова соскальзывая по столу и закрывая глаза. Бьорн встал, лицо его раскраснелось. «Серийный убийца-психопат, который из чувства любви совершает...» Голос высорвался, и он кивнул на пустой стул. «Это...» «Посмотри на себя», — произнес Харри, приоткрыв один глаз. «Что?» «Посмотри на себя и поймешь. Ты в ярости. Ты ненавидишь. Ты хочешь, чтобы виновный болтался на виселице, умер, страдал, верно? Потому что ты, точно так же, как и мы, все любил то, что сидела там». «Мать твоей ярости — любовь, Бьорн. И благодаря любви, а не ненависти, ты готов сделать все, что угодно, предпринять любые усилие, чтобы вонзить когти в виновного. Сядь!» Бьерн сел, Харри поднялся. Вот что еще бросилось мне в глаза во всех этих убийствах. Усилия, приложенные для реконструкции первоначальных убийств. Риск, на который не побоялся пойти убийца — Проделанная им работа подрывает мою уверенность в том, что на преступление его толкнули чистая жажда крови или ненависть. Жаждущие крови убивают проституток, детей или других простых жертв. Ненавидящие, не любя никогда, не будут прикладывать таких нечеловеческих усилий. Я хочу сказать, что мы должны искать человека, который любит больше, чем ненавидит. В этом случае возникает вопрос. Исходя из того, что нам известно о Валентине ерцене «Обладает ли он способностью любить так сильно?» «Возможно», — сказал Гонор Хаген. «Нам не все известно о Валентине Ерцене. «Когда дата следующего нераскрытого убийства?» «Сейчас будет скачок», — ответила Катрина. «Следующая дата в мае. Дело 19-летней давности». «Остается больше месяца», — сказал Харри. «Да, и это было убийство без всякой сексуальной подоплеки, скорее семейная разборка». Я позволил себе просмотреть дело об исчезновении, очень похожее на убийство. Здесь, в Осло, пропала девушка. Об ее исчезновении заявили только через две с лишним недели, после того, как ее видели в последний раз. Никто не отреагировал раньше, потому что она отправила нескольким постоянным контактам смс сообщения о том, что решила отдохнуть и улетает на юг по горящей путевке. Несколько человек ответили ей, но отклика не получили. Они сделали вывод, что от телефонной связи она тоже решила отдохнуть, Когда поступило заявление о ее исчезновении, полиция проверила все авиакомпании, но не нашла ее среди пассажиров. Короче говоря, она бесследно исчезла. «Телефон?» — спросил Бернхольм. «Последний сигнал был зарегистрирован базовой станцией в центре Осло, а потом пропал. Возможно, села батарея». М -м", сказал Харри. «Это СМС-ка. Окружающий мир получает сообщение, что она заболела». Бьорн и Катрина медленно кивали. Столь Эваны вздохнул. Можно объяснить более доступно. Он хочет сказать, что то же самое случилось с Беатой, ответила Катрина. Что я получила СМСку о том, что она заболела. Черт, верно, отозвался Хаген. Хари медленно кивнул. Можно предположить, что он проверяет списки вызовов на их телефонах и выясняет, с кем они общались в последнее время. а потом посылает короткое сообщение, которое откладывает начало охоты. — И значительно затрудняет поиск технических улик на месте преступления, — добавил Бьорн. Он умеет играть в эту игру. — Какого числа было отправлено сообщение? — 27 марта, — ответила Катрина. — Это сегодня, — произнес Бьерн. — Харри почесал подбородок. — У нас есть предполагаемое убийство на сексуальной почве и дата... но нет места преступления. Какие следователи работали? Следственную группу не создавали, поскольку речь шла об исчезновении. Это дело так и не переквалифицировали в убийство. Катрина посмотрела в свои заметки, но в конце концов его передали одному из сотрудников убойного отдела, на самом деле тебе. Мне? Харри наморщил лоб. Обычно я помню свои дела. Это тебе дали сразу после снеговика. Ты сбежал в Гонконг и не вернулся. Ты чуть сам не оказался в списке пропавших без вести. Хари пожал плечами. Хорошо. Бьерн, проверь, что есть по этому делу у группы розыска пропавших. И объясни им, что надо делать, если сегодня в течение дня им поступят таинственные телефонные звонки или кто-то позвонит в дверь, хорошо? Думаю, мы можем продолжать, раз нет ни трупа, ни места преступления. Хари сложил руки. Ну и кто здесь готовит кофе? — Сказала Катрина, нарочито глубоким, хриплым голосом, съехала по стулу, вытянув вперед ноги, закрыла глаза и почесала подбородок. — Должно быть, этим занимается новый консультант. Харис сжал губы, кивнул, вскочил, и впервые после того, как была обнаружена Биата, в котельной раздался смех. В зале заседаний ратуши царила серьезная напряженная атмосфера. Микаэль Бельман сидел за дальним концом стола, председатель городского совета во главе. Микаэль знал имена большинства присутствующих. Став начальником полиции, он, помимо прочего, в первую очередь выучил имена и лица. «Нельзя играть в шахматы, не зная фигур», — говорил бывший начальник полиции. «Ты должен знать, что они могут делать и чего не могут». Совет опытного начальника полиции, данный из лучших побуждений, — Но почему именно этот, вышедший на пенсию начальник полиции, находился здесь, в зале заседаний? Независимо от того, какой он накопил опыт игры в шахматы, вряд ли он так распоряжался фигурами, как высокая светловолосая женщина, сидевшая через два человека от председателя городского совета. Именно она в данный момент держала слово «королева», член городского совета, отвечающая за социальную политику, Исабелла Скёэн. Она говорила холодным... бюрократическим тоном человека, знающего, что его слова протоколируются. Мы с растущим беспокойством наблюдаем за тем, как полицейское управление Осло терпит крах в бессильных попытках остановить убийство собственных людей. Естественно, средства массовой информации длительное время оказывает на нас давление и считают, что мы должны принять жесткие меры. Но, что еще важнее, жители города тоже потеряли терпение. Мы просто не можем жить в условиях роста недоверия к нашим институтам, в данном случае к полиции и городскому совету. И поскольку это входит в сферу моих обязанностей, я стала инициатором этих неформальных слушаний, чтобы дать председателю городского совета возможность оценить план начальника полиции по решению проблемы, который, как мы предполагаем, у него имеется, и после этого обсудить альтернативы. Микаэля Бельмана прошиб пот. «Он ненавидел потеть в форме, он безуспешно пытался поймать взгляд своего предшественника. Какого черта-то он здесь делает?» и «Я считаю, что мы должны мыслить свободно и быть открытыми для альтернативных решений», напевал голос Исабелла Скюэн. «Мы понимаем, что это дело может быть слишком сложным для молодого, только что назначенного начальника полиции, и что обстоятельства сложились так неудачно, что ситуация, требующая наличия опыта и навыков работы, появилась на столь ранней стадии карьеры начальника полиции. И что было бы гораздо лучше, если бы это дело легло на стол бывшего начальника полиции, учитывая его опыт и заслуги, думаю, этого хотели бы все присутствующие в этом зале, включая обоих начальников полиции. Микаэль Бельман постарался понять, действительно ли он слышал то, что слышал. Она что, хочет сказать? Она собирается... Или не так, Бельман? Микаэль Бельман кашлянул. Извините, что прерываю вас, Бельман, сказала Скюин, нацепила на кончик носа очки Прада и щурясь посмотрела на лист бумаги, лежащей перед ней. Прочитаю выдержку из реферата нашей прошлой встречи на эту же тему, где вы говорите цитата, Хочу заверить городской совет, что это дело у нас под контролем, и мы имеем основание надеяться на его скорое разрешение. Она сняла очки. Чтобы сэкономить себе и вам время, которого. «Кажется, у нас не так много. Может быть, вы не станете повторяться? И расскажете нам, какие изменения и улучшения произошли с момента нашей последней встречи?» Бельман отвел лопатки назад, в надежде, что рубашка отлипнет от спины. «Чертов пот! Чертова сука!» Было восемь часов вечера, и, запираясь в полицейской академии, Хари чувствовал себя усталым. Совершенно очевидно, что он давно не посвящал столько времени, концентрированному мышлению. Они не так далеко продвинулись. Почитали много раз перечитанные отчеты, обдумали идеи, обдуманные дюжину раз до этого, ходили кругами, бились головой о стену в надежде, что рано или поздно стена поддастся. Бывший сотрудник полиции кивнул уборщице и взбежал вверх по лестнице, усталый, но с удивительно ясной головой, оживленный, готовый к большему. Проходя мимо кабинета Арнольда, он услышал, что его зовут по имени, и засунул к нему голову. Коллега сложил руки с лохматой головой. Просто хотел узнать, каково это — снова быть нормальным полицейским. — Хорошо, — сказал Хари. Только проверю оставшиеся работы по тактике следствия. — Не беспокойся об этом, они у меня здесь, — сказал Арнольд и постучал пальцем по кипе бумаг на столе. — Просто позаботься о том, чтобы этого парня схватили. — Хорошо, Арнольд. «Спасибо». «Кстати, тут был взлом». «Взлом?» «В спортивном зале. Шкафчик с оборудованием был взломан, но взяли только две дубинки». Вот черт! Входная дверь! Никаких следов взлома!» «Все указывает на то, что это мог сделать один из работающих здесь. Или один из работающих здесь впустил туда преступников, либо одолжил им свой электронный ключ. А сейчас это как-то можно выяснить?» Арнольд пожал плечами. — Здесь, в Академии, не так много ценных предметов, которые можно украсть, поэтому мы не тратим свой бюджет на хитрую регистрацию входящих, камеры наблюдения и круглосуточную охрану. — Может, у нас и нет стрелкового оружия, наркотиков и сейфов с наличными, но у нас ведь есть более ходовой товар, чем дубинки. Арнольд криво усмехнулся. — Проверь, на месте ли твой компьютер. Хари прошел в свой кабинет. Удостоверился, что он с виду нетронутый, и сел. Он задумался, чем бы ему заняться, ведь он собирался посвятить вечер проверке студенческих работ, а дома его ждали только тени. В ответ его мобильник начал вибрировать. — Катрина? — Привет. Я кое-что нашла. — Возбужденно выпалила она. — Помнишь, я рассказывала, что мы с Биатой разговаривали с Ирьей, ну, женщиной, которая издавала цокольный этаж своего дома, Валентину? — С той, что предоставила ему фальшивое алиби? — Да. Она сказала, что нашла несколько сделанных им фотографий, фотографии изнасилований и избиений. И на одной из фотографий она узнала его ботинки и обои в спальне цокольного этажа. «М -м, ты хочешь сказать, что это не слишком правдоподобно, но это может быть местом преступления? Я нашла новых владельцев дома и выяснила, что они живут по соседству у родителей мужа, пока в доме идет ремонт. Но они не возражают против того, чтобы мы одолжили ключи и осмотрели дом. Я думал, мы договорились, что больше не будем искать Валентина. Я думала, мы договорились искать там, где светло. Туше, бравый брат. Район Виндерон совсем близко от меня. У тебя есть адрес? Хари записал его. Туда можно дойти пешком, и я отправляюсь немедленно. Ты поедешь? Да, но я так увлеклась, что забыла поесть. Хорошо, приезжай, когда будешь готова. В половине девятого Харри подошел по каменной дорожке к пустому дому. У стены стояло пустое ведро для краски, рулоны полиэтилена и дощатый стол, укрытый брезентом. Хари спустился вниз по каменным ступенькам, как велили хозяева, и подошел к дому с задней стороны. Он вошел в цокольную квартиру, и в нос ему ударил запах клея и краски, но в помещении чувствовался еще один запах. Тот, о котором говорили хозяева, и который стал одной из причин, почему они решили затеять ремонт. Они сказали, что не понимают, откуда идет этот запах, который ощущается по всему дому. Они вызывали санитарного инспектора, но тот объяснил, что такой запах не может издавать труп одного грызуна, и что для того, чтобы установить источник запаха, необходимо вскрыть стены и пол. Харри включил свет. Пол в коридоре был покрыт прозрачным полиэтиленом, на котором отпечатались подошвы с грубым узором. Здесь стояли деревянные ящики для инструментов, молотки, ломы и испачканная краской дрель. Со стен было снято несколько панелей, так что виднелась изоляция. Помимо коридора в цокольной квартире имелись маленькая кухня, ванная и гостиная с прикрытым занавеской проемом, ведущим в спальню. Ремонтная бригада еще не добралась до спальни, используемой как склад для мебели из других комнат, Для защиты мебели от ремонтной пыли блестящая занавеска была отведена в сторону, а вместо нее проем закрывал толстый непрозрачный полиэтилен, при виде которого Харри вспомнились бойни, холодильники и опечатанные места преступлений. Он втянул в себя запах растворителей и гнили и пришел к тому же выводу, что и санитарный инспектор. Здесь находится не один маленький грызун. Кровать... Задвинули в угол, чтобы освободить место для мебели, и в помещении стало так тесно, что было трудно составить впечатление о том, как происходило изнасилование и как фотографировали девушку. Катрина пообещала еще раз сходить к Ирье, чтобы по возможности выйти на след фотографий. Но если этот Валентин был их палачом полицейских, то Хари уже знал как минимум одно — он не оставляет после себя фотодоказательств. Он либо уничтожил, либо перепрятал фотографии после отъезда отсюда. Харри скользил взглядом по полу, стенам, потолку и снова вниз, пока не увидел в окне, выходящем в темный ночной сад, собственное отражение. Помещение вызывало чувство клаустрофобии, но если это действительно было место преступления, то оно не разговаривало с Харри. Все равно с тех пор прошло слишком много времени, за которое здесь произошло множество разных событий, Единственное, что оставалось прежним, — это обои и запах. Хари открыл глаза и посмотрел на потолок. Клаустрофобия. Почему это ощущение возникает в спальне, но не возникает в гостиной? Он потянулся своими 193 сантиметрами плюс руки к потолку, гипсовые панели. Тогда он вышел в гостиную и проделал то же самое, и не дотянулся до потолка. Иными словами, потолок в спальне оказался приспущенным. Так строили в 70-е годы для экономии электроэнергии и тепла. А между старым и новым потолком должно было остаться место для тайника. Хари вышел в коридор, взял из ящика лом и вернулся в спальню. Его взгляд упал на окно, и он замер. Хари знал, что его глаз автоматически реагирует на движение. Он постоял две секунды, всматриваясь и прислушиваясь. Ничего. Он снова сосредоточился на потолке. На нем не было никаких следов, но это и понятно, в гипсовой панели можно вырезать большое отверстие, потом его заделать, зашпатлевать и покрасить весь потолок. Хари решил, что это можно проделать за полдня, если работать эффективно. Он встал на кресло, поставив ноги на подлокотники, и направил кончик лома в потолок. Хаген прав. Если следователь без полицейского удостоверения и ордера на обыск разломает потолок без согласия владельцев помещения, суд наверняка не примет к сведению возможные доказательства, добытые таким путем. Хари ударил. Лом пробил потолок с глухим стоном, и на лицо ему посыпался белый мел. Хари был не полицейским, а всего лишь сторонним консультантом. Не участником следственных действий, а частным лицом, которое, соответственно, следовало лично привлечь к ответственности и осудить за вандализм. И Хари был готов ответить за свой поступок. Он закрыл глаза и отвел лом на лоб, и плечи посыпались кусочки гипса, и запах. Теперь он стал еще сильнее. Хари снова занес лом, увеличил отверстие и огляделся в поисках того, что можно было бы поставить на кресло, чтобы заглянуть в получившуюся дыру. И вот опять движение у окна. Хари спрыгнул на пол и подошел к окну, приставил к стеклу ладони, чтобы заградить свет, и склонился к стеклу. Но кроме силуэтов яблонь он ничего не смог разглядеть. Некоторые ветки легко покачивались. Что, начался ветер? Харрис снова повернулся лицом к комнате, увидел большой пластмассовый ящик из Икея, поставил его на кресло и уже хотел забраться наверх, как вдруг со стороны коридора раздался какой-то звук. Щелчок. Он остановился и прислушался, но больше звуков не было. Харри встряхнулся. Просто старый деревянный дом трещит под порывами ветра. Он взобрался наверх пластмассовый ящика, осторожно выпрямился, оперся руками о потолок и просунул голову в отверстие в гипсовой панели. Вонь была настолько пронзительной, что глаза его моментально наполнились слезами, и ему пришлось напрячься, чтобы продолжать нормально дышать. Запах был ему знаком. Мясо в той стадии разложения, когда оно испускает газы, опасное для того, кто их вдыхает. Только однажды он вдыхал запах такой же силы, когда они обнаружили труп, пролежавший в темном подвале два года, и проделали дырку в полиэтилене, в который он был завернут. Нет, вонял ни грызун. И даже не семейство грызунов. Внутри было темно, свет не попадал в отверстие, но прямо перед Хари что-то лежало. Он ждал, пока зрачки медленно расширялись, чтобы увидеть при таком скудном освещении. А потом он увидел дрель. Нет, электрический лобзик. Но позади лобзика было еще что-то, чего Хари не мог разглядеть, просто ощущал физически. Что-то у него внезапно перехватило горло, звук шаги под ним. Он попробовал вынуть голову из дыры, но она как будто уменьшилась в размерах и сжалась вокруг его шеи, пытаясь замуровать его вместе с мертвыми, Чувствуя приближение паники, Харри просунул пальцы между шеей и неровным краем отверстия и стал отрывать от него куски. Он высвободил голову, шаги смолкли. Сердце у него отчаянно колотилось, и он подождал, пока оно не успокоилось. Потом достал из кармана зажигалку, сунул руку в отверстие и зажег ее. Он уже собирался просунуть голову обратно, как вдруг заметил кое-что. Полиэтиленовая занавеска между спальней и гостиной. За ней что-то было. Силуэт. За занавеской кто-то стоял и смотрел на него. Хари прокашлялся. Катрина. Ответа не последовало. Хари поискал взглядом лом, брошенный где-то на полу. Увидел его и спустился вниз с кресла так тихо, как только мог. Он поставил ногу на пол, и тут занавеска с шумом отдернулась. Он понял, что не успеет дотянуться до лома. Голос был почти веселым, но вот мы снова встретились. Хари поднял голову. Из-за того, что он смотрел против света, ему потребовалось несколько секунд, чтобы узнать стоящего перед ним. Он тихо выругался про себя. Мозг искал возможные сценарии развития событий в ближайшие мгновения, но не нашел ни одного, зациклившись на вопросе «черт возьми, что теперь будет?».